«А кто у нас?» — спросила она, и в голосе не прозвучало ни недовольства, ни даже особенного удивления. «Мам, это Кира», — объяснила Ксюша, — словно визит незнакомой женщины был совершенно обычным явлением, не заслуживающим особого внимания. «А на щенка хочет взять?» — добавила она, подумав немного. «Здравствуйте, Кира. А я Катерина. Можно просто Катя?» — улыбнулась женщина. «А откуда вы про нас узнали? Из интернета?» «Молодец, Ксенька, что фотографии вывесила!» «Да уж, конечно, из интернета!» Это объяснение, такое простое и ясное, показалось очень удобным. И Кира уже хотела было согласиться, но Ксюша опередила ее. Ловко раскладывая по местам продукты, Она поведала матери историю появления Киры в их доме. «Нет, тут целая история. Представляешь, Кире на улице плохо стало. Даже сознание потеряла. Ее Герда нашла. Я ее зову, зову, а она не идет. Я уж думала, опять гадость подобрала на помойке. Подхожу, смотрю, женщина лежит, приличная такая в шубе, только бледная очень, и лицо в крови, головой ударилась». Я уж испугалась, думала, она мертвая, а потом смотрю — живая. — Так надо было скорую вызвать, — Вплеснула руками Катя. — Со здоровьем шутить опасно. У вас же сотрясение мозга может быть. Кира хотела было ответить, но Ксюша опять опередила ее. Я предлагала, ни в какую. Но не бросать же человека на улице. Тоже верно, — вздохнула Катя. — Они пока приедут... «Знаете что?» — встрепенулась она. «У меня есть приятельница. Она чудный доктор. Если хотите, я ей позвоню». «Нет, нет, не нужно. Уже все в порядке». Сейчас Кира уже не кривила душой. Ну, или почти не кривила. Странно, но она чувствовала себя гораздо лучше, чем когда-либо за последние месяцы. А легкая слабость не в счет. И вот на Катю с Ксюшей она смотрела с удивлением. Все-таки странные они какие-то. Видно было, что мать с дочерью отнюдь не купаются в роскоши. И вместе с тем, откуда такая доверчивость и готовность помочь? По меньшей мере странно так легко пустить в дом совершенно незнакомого человека, да еще в наше время, когда люди уже привыкли опасаться друг друга — И хранятся каждый в своем логове, отгораживаясь от враждебного мира стальными дверями, запираясь на все замки. И все равно это не спасает. Когда приходит беда, все предосторожности оказываются тщетными, еле не знать об этом. Ксюша присела за стол рядом с матерью и напомнила. «Мам, Кира говорила, что хочет взять щенка. «Правда?» — Катя бросила на нее быстрый взгляд. «А раньше у вас собаки были?» — Кира покачала головой. «Нет, никогда. Я даже не думала об этом», — призналась она. «А сейчас ваших увидела, и вот...» На лице Кати отразилось явное сомнение, совсем как у Ксюши. Кира очень испугалась, что она может отказать ей. — Вы только скажите, я заплачу сколько надо, — выпалила она и тут же пожалела об этом. Лицо Кати стало строгим и каким-то отстраненным. — Не в деньгах дело. Даже не знаю, что вам сказать. Щенок — это ведь не игрушка, он почти как ребенок. Его надо воспитывать, дрессировать, уделять внимание, лечить, в конце концов, если заболеет. «Я понимаю, понимаю», — торопливо закивала Кира. «Я буду делать все, как надо». Но Катю она, похоже, не убедила. «Собака — это ведь на всю жизнь». «На всю ее жизнь, разумеется. У меня сердце кровью обливается, когда люди берут щенка под влиянием момента, а потом устают, надоедает. Даже если не усыпят и на улицу не выгонят, все равно, все несчастливы, и хозяева, и собака. Она удрученно покачала головой и твердо сказала, «Вы хорошо подумайте, не торопитесь, если не готовы, лучше не надо».